Чтобы маленькая пьеса про муравья и стрекозу получилась яркой и выразительной, Анна Романна призвала на помощь знакомого десятиклассника Эдика Звонарева. Он занимается в театральной студии и понимает толк в режиссуре. Эдик отнесся к делу серьезно. После занятий приводил Инки Полян к себе домой и накачивал там артистическим мастерством. Полянка на таких репетициях ничуть не стеснялась и делала все как надо, а Инке сперва костенел от стыда, двигался, как робот, забывал самые коротенькие фразы и отчаянно мечтал, чтобы скорее все кончилось. Один раз он увидел, как у остро лица валахматого Эдика от злости и отчаяния пожелтели коричневые глаза и сжались кулаки, сейчас вдарит по шее почти с облегчением подумал инки этих не вдарил. Он обмяк, сел по-турецки на ковер и, глядя снизу вверх на инки, тонко завопил. «Ну, пойми же, наконец, что ты сейчас не второклассник, гусев! Вот не на «А кто?» — обалдело, — сказал инки. «Ты муравей! И стремяной чаще! И главные твои заботы как быть с бестолковой стрекозой? И больше никакая! Об этом думай, тогда все получится!» — Да, Инки, постарайся, — попросила его Полянка и потянулась мизинцем к уголку его глаз Да, Инки, попробуй, — вдруг жалобно повторил Эдик. — Он раньше слышал, конечно, как Янкина говорит Гусеву Инки, но сам никогда такого не называл, а тут вдруг... Инки сердито втянул носом в воздух и стал пробовать. Едва ли всерьез обрел актерское умение, но ведь многого и не требовалось постоять, посмотреть на бестолковую, но красивую стрекозу, укоризной жалостью покачать головой, черным картонным шаром с загнутыми усами-антеннами и проязью для и продекламировать. — Ты все пела, ты все пела, а работать не хотела. Как зимою будешь жить? Как теперь с тобою быть? Ты, конечно, виновата, но куда тебе девать-то? Ладно, заходи скорей. После этого стригоза полянка вспорхнет и радостно бросится к нему. Ой, спасибо, муравей! Он даже повиснет на одну секунду у него на шее и подрыгает ногами в зеленых колготках и серебристых туфьях. На репетициях у Инки при этом каждый раз... Останавливалось дыхание, и он замирал, но не окостенело, а радостно. Он почти приучил себя не стесняться. И на утреннике без боязни вышел на сцену. Я ведь не Гусев, даже не инки я муравей, житель травы. Сначала все шло как надо. инки говорил нужные слова и двигался как положено, Степенному, деловитому, насекомому, но после фразы «Ты, конечно, виновата!» Он понял, что забыл все дальнейшие слова, как отрезало. Паника накрыла инки тугой волной. Не продохнуть, а спрятанный у глаза сосудик заколотился, будто пойманный, закрылышка кузнечка. Чтобы прижать его, инки поднял руку, но палец скнулся в твердость искусственной головы. Инки так и обмер. С оттопыренным локтем и пальцем, приткнутым к черной выпуклости лакированного картона, наверное, сквозь круглый лицевой вырез, все видели беспомощно открытый Инкин рот, а время тянулось, будто жвачка. Наконец, кто-то внутри у Инки ткнул его кулаком под дых, и, вздрогнувший Инка, торопливо деревянно договорил оставшиеся строчки. Полянка вскрикнула радостный тонко: "Ой, спасибо, муравей!" И как полагает, повисла на инкиной шее. В зале хлопали. Едва ли актерским талантом Гусевы и янкины, какие там талант, скорее неожиданному финалу всем известный басни. Наверное, радовались, что зелёная стрекоза с хрустящими целлофановыми крыльями не погибнет среди иней мёрзлой травы. Радовался этому и слегка очухавшейся инки, Полянка держал его за взмокшие пальцы, они вдвоем кланялись шумному залу. Инки впрочем, не кланялся, а просто мотал картонной головой, стараясь, чтобы круглые зрительные доравнее не съезжало в сторону и хотел, чтобы все поскорее кончилось. Когда переодевались за кулисами, режиссер Эдик похлопал инки по плечу. «Ну, дружище, ты превзошел себя!» Так изобразил муравьиное размышления философское молчание, палец у виска, быть или не быть, прям Смоктуновский. — Кто? — подозрительно переспросил Инке. Он в этот момент повторно переживал жуть своей забывчивости, и во всем научилась насмешка. — Смоктуновский, — повторил Эдик, — твой тезка, ты на Иннокентий, и он тоже не слыхал про такого артиста. До сих пор знаменитый, хотя давно уж умер. Инки помотал головой. Он вообще ни про каких артистов не слыхал, ради что прало Пугачёву, потому что она чересчур громко орала свои песни, а Марьяна при её выступлениях пускала телек на полную мощность. Я обожаю! Вот эта женщина! Но Смоктуновский был явно не женщина, к тому же Иннокентий. И что-то похожее на интерес шевельнул Свинки. Он буркнул. смекнул жуж смешк, что же Муравьёв играл, что ли? Он многого играл. Прежде всего Гамлета в великом фильме Козинцева. Да ты ведь небось не слыхал о Гамлете. Инки когда-то что-то слыхал? Край мух, вроде бы, этот парень где-то вещал известные слова быть или не быть, но где и зачем, Инки не помню. Поэтому только шевельнул плечом. Кстати, завтра вечером этот фильм будет по каналу Культура. — сообщил Эдик. — Две серии. — Советую глянуть. Едва ли проникнешь во всю глубину, но, что ты отложится в твоей еще незамытненной душе. Инкино эти слова, тем более что сказаны с подначкой, особо внимания обратил. Но вспомнил их на следующий день, когда Марьяна голосила по мобильнику какой-то подружке. — Нет, Лапонька, мы с Виком сегодня никуда не пойдем. Будет продолжение сериала «Невеста из Риогранде», я так мечтал его увидеть. «Зря мечтала», — сумрачно встрял инки чтобы сразу утвердить свои позиции. «Сегодня я буду смотреть свое кино». Конечно, были большие вопли, особенно когда Марьяна узнала, какое кино интересует инки «Да что ты там поймешь? Это фильм для всяких, у которых крыша сдинута, а я такой есть». А если такой, то сиди лучше книжку читай, а то одни тройки в табель а к экрану нечего соваться на ночь глядя. В ответ на это Инка сказал, фиг тебе. И 8 вечера заранее прочно уселся в кухне перед телевизором. Мол, попробуй оттащи. Марьяна и не вздумала пробовать себе дороже. В отместку она не стала готовить ужин, на что инки было наплевать. Молока из холодильника и половинки батонами вполне хватит, а кроме того он умел готовить глазунью с сливерной колбасой и луком. Вместе с Виком Марьяна гордо отправила смотреть дурацкую невесту к каким-то знакомым. А нам что делать? Это ж не наша квартира, не наш телевизор. Инки дождался начала фильма. Старого черно-белого увидел на экране чаящие факелы и услышал сумрачную музыку. Эдик оказался прав, второклассник Гусев не проник во всю глубину, то есть далеко не все понял, что и как там в этом длинном двухсерийном кино и знаменитое «Быть или не быть» прослушал равнодушно. Однако не отрывался до самого конца и кое в чем разобрался. Он разобрался. Прежде всего в том что гамлет просто задыхался от одиночества правда был у него там один друг но кой творенный беспомощный такой умел что слегка утешить перед смертью а больше всего оказался для имки понятен поединок в конце фильма совсем не похожи на бои киношных мушкетеров пиратов те бои тоже нравились инки но здесь был совсем другой не просто драка на шпагах А вот это действительно, быть или не быть, словно судьба самого Инки зависела от исхода или даже судьба всего белого света. И белый свет оказался спасен, Инки тоже, потому что Гамлет защитил их собою. Это Инки не смогла объяснить связно, однако ощущал душою, и вот удивительно, сосудик у глаза ни разу не вздрогнул, хотя набухли под ресницами капли. Марьяна и Вик долго не возвращались, фильм кончился, Инки взял длинную линейку и, словно гибким клинком, начал рассекать в воздухе обступившее зло. Он разгибался, распластывал себя в длинных выпадах, защищался от ударов, делал круговые отмашки, рубил невидимый в то же время черный щупальца. «Да!» Зло ему виделось не людьми, а сплетением колючих стеблей ядовитых лиан. Он изрубил их и упал на тахту, и уснул, не выпустив меча. Потом фильм в Инкиной памяти потускнел, приглох, но не забылся полностью. Иногда Инки снова сражался со злыми силами. Не с людьми, а с обступившими черными джунглями. что надо было и скрошить кусочки. Ощущение своей гибкости и силы, и ловкости всегда приносило радость, хотя и выматывался сынки немало. Сражался он так всегда только в одиночестве, и когда не было никого дома или где-нибудь на задворках, в сухом репеньке, буряне. Иногда инки казалось, что он защищает обессилевшую, застрявшую в зарослях стрекозу. А где она была теперь? Эта стрекоза. В первые дни каникул Полянку отправили в какой-то летний лагерь. Она обещала, что вернется через месяц, а пропала она совсем. Динки приходил к ней домой, а соседи там сказали, что все о семейство Янкиных неожиданно куда-то переехало. Нам откуда знать, какие края? Они не докладывали. Дело известное. Папаша военный снялись в одночасье, сказали, что дочку сберут прямо из лагеря. Вот и все. И не стало полянки. Может, напишет, думала иногда инки И сам же говорил себе, куда? Она же и дома-то меня не было ни разу, адреса не знает. Иногда воображал, как пробивается к стрекозе через джунгли. Она прыгает навстречу, повисает на шее, голые руки, будто прутики. а потом запретил свет это. А в начале третьего класса случился какой-то открытый урок, на который пришли худые и толстые тетеньки, которые при Анне Романне, она заметно обмирала, сладкими голосами задавали ученикам вопросы, всякие, в том числе про любимые фильмы «Каких вы, дети, знаете артистов?» Один заст на маникюренный палец обратился и гусил «А ты, мальчик, тому бы буркнуть не знаю я никого. Это было бы всем понятно и привычно». А его вдруг словно задела коротким взмахом сумрачная музыка старого кино. инки встал и, глядя в блестящие очки дамы из комиссии, отчетливо произнес. «Инокентий Смоктуновский». «О, какие ваши дети интеллектуалы!» — пропела дама. «Анна Романна рассвела». Да, это Кеша Гусев. Он в прошлом году замечательно играл в постановке по басне Крылова. Инки сел и стал смотреть в окно. Так и прилипло к нему это прозвище. Никто, конечно, не мог даже выговорить полную фамилию Смоктуновский. Сократили до первого слога, и стал он Смок. Ну и ладно, лучше, чем моргалом. Зимой Инки заметил на полке в школьной библиотеке книжку «Смок Белью» американского писателя Джека Лондона. Взял почитать. До этого он читал книжки через пень-колоду, а после «Смока» начал брать их в библиотеке постоянно. Оказалось, это не хуже телевизора. «Смотри, Марьян, свои сериалы теперь хоть до посинения!» И та смотрела, а мать снова была в отъезде. прозвищем своим Инки не то чтобы гордился, но принимал его как должное. Звали его так ребята в классе, знакомые пацаны на улице, даже старшеклассники, и те, кто к нему относился нормально, и те, кто его бил. Били нечасто, но и нередко, за то, что не хотел отдавать деньги, а где их было взять, если то, что шибко уперт. Чаще всего этим занимался шестиклассник Расковалов по кличке Бригада с своими дружками. Ну ладно, доставалось от них не слишком сильно, средне. Инк иногда отмахивался даже, но недолго, для порядка. Проще было съежиться, получить свое и быть отпущенным под советы. В другой раз не возникать, а то сделаем из тебя жижу. В общем-то, дело было привычное. В ряду других противных, но неизбежных событий. Контрольный по математике, дополнительных занятий после уроков. ругачек с Марьяной, хождение на рынок за картошкой, письменных домашних заданий. Есть с ней сделай, Шанрух совсем сдолбает. Прививок в медицинском кабинете, энергичных объятий поцелуев матери, когда то очередной раз появлялся из отпусков командировок. Ну... Так вот он, третиклассник Гусев, инки для себя и смог для других, прожил до весны. До той поры, когда появились ходики с своим уверенным и спокойным Даггетитс, с картиночным домиком, который инки наклеил над циферблатом, он решил, наконец, что именно в этом домике будут жить Сим и Желька. А в конце лета вот, муха, Даггетитс, Утром заглянула в комнату Марьяна. «Вставай, мол, сосед, завтракать пора. Ох, колючка ты, сосед!» И, наконец, увидела Моху. Та снова перелетела с маятника на леску. «Ну вот, начинается осень. Счастует, заразу!» Она ухватила со спинки стула Инкины штаны и замахнула ими. «Не смей!» — взвизгнул Инки. Взметнулся над постелью. «Ты чего?» «Ничего!» «Не вздумай трогать Моху. Она моя!» «Сам, чтоль ли, пришибешь?» — с пониманием сказала Марьяна. «Я тебя пришибу, если ее тронешь». Он выхватил у Марьяны перемазанные бриджи, запрыгал, проталкивая в штанины, покрытые облупленным загаром икры. «Ненормальный. Новый бзик, да? Точно матери позвоню. Прав, все, звони хоть президенту. А мух не тронь». «Да зачем тебе эта дрянь? Объясни хотя бы. Сама ты...» не твое дело. И, наконец, придумал, как объяснить. У космонавтов на станции такая же муха была. Я видел по телеку. Они звали Настя. Ну у них она для опытов была. А тебе-то для чего? Одни микробы? Не вздумай трогать. Если она куда-то девается, ты будешь виноват. В Инкином голосе зазвучало такое, когда лучше не спорить. марьяна это знала. Плюнула и пошла к себе. Там объяснять про все Вику, который только что проснулся. Вик отзывался с покладиста. Ну и оставь их. Чего поделаешь, если он такой пацан, муху не обидит. мух ты не обидит, а к людям как волчонок. Да не трогает то его, вот и не будет как волчонок. Да провались он своей мухой, будто любимую животную завел. Инки смотрел в закрывшуюся дверь. Сама ты, животное. Не мог ведь он сказать, не трогай Даги потому что у меня кроме нее никого нет. Марьяна больше не пыталась поднять руку на дагитиц Тиц, попробовал бы только. А та появлялась в комнате каждый день, каждый раз, неизвестно откуда, чаще всего вечером, и садилась на маятник или на леску, а иногда на инкино колено, Или на руку. Гуляла, по нет лоптит запястье. Погуляет, и снова к ходикам. Видать, она подружилась не только с мальчишкой, но и с часами. Инки поставил на подоконник посудинку с едой для мухи, пивную пробку с молоком, и молоко регулярно менял. Муха иногда садилась на краешек пробки, питалась, потом опять качалась на маятнике и регуляла по леске. Однажды муха не появилась ни вечером, ни на следующее утро, и, конечно, Инки заподозрил Марьяну. — Это ты я прогнала? Или пришебла? Марьяна искренне завопила, что она не сумасшедшая и не соумбийца, чтобы связываться со свихнувшим с мальчишкой его заразы Потом беды не оберешься. Небось, сама околела где-нибудь или воробей склевал. Инки сам понимал. Мушиная жизнь полна риска. Мало ли, что может случиться с такой крохой. А Марьяна это было видно и в самом деле ни при чем. Но все равно Инке смотрела на нее косо. К счастью, на завтра, да, гейтиц появился, как ни в чем не бывало, и с той поры навещал Инке каждый день. А потом вообще поселилась у нее в комнате и исчезала лишь ненадолго. Наверное, понимала, что скоро лету конец, и зимовать лучше под крышей. И, кажется, ей было хорошо сынки так же, как ему с ней. Он лежал вечером, смотрел, как Даги Тит скачает с подходиками, и думал о чем-нибудь спокойном. Например, о семенах белоцвета, которые плавают в теплом воздухе августа, или об улице строительный вал с черным котенком на трубе. Впрочем, котенок, наверное, уж вырос, но и взрослый кот на трубе тоже хорошо. Потом пришел неизбежный сентябрь. Марьяна погладила инки белую рубашку, вытащила из шкаф и почистила его прошлогодний, выполняющий приличный джинс, и посоветовал Старайся в этом году, сосед. И даже погладила по плечу. инки дернул плечом и отправился в четвертый класс. Оказалось, что Анна Романовна в школе уже нет. Уехала куда-то. Вместо нее была теперь Таисия Леонидовна с лицом, похожим на нос ледокола и с таким же характером. Она сразу принялась наводить порядок. форму в этой школе не было, но Таисия заявила, чтобы все были в однотонных рубашках и чтобы никаких джинсов. На следующий день она воткнулась глазами в нарушителя Гусева. «Я, кажется, вчера сказала, никаких джинсов». А в чём ходить, если других штанов нет? — Пусть родители купят, это их проблема, не мои. — А где они, родители-то? — сказал инки С Анной Романной было проще. Да знала про жизнь ученика гусев Что значит «где»? — Ты меня спрашиваешь, тебе лучше знать, а с кем ты живёшь. — С соседкой, — слегка злорадно сообщил инки Таисия не дрогнула. — Может, не поверила? — Вот и скажи соседке, чтобы в джинс, я тебя больше не пущу. — В трусах, что ли, ходить? — Хоть без трусов. А такого наряда, чтобы я больше не видела. Инки пожал плечами и стал надевать старые летние штаны со всякими хлястиками и подвесками у колен, наплайнобормными. Таисия смотрела, сыпев зубы, но принципиально молчала. Пока стояло тепло, можно было терпеть. Но во второй неделе сентября сразу навалился холод, с дождем даже со снежной крупой. Утром Инки остался в постели и заявил, что на уроки не пойдет. Боль надо чахотку наживать. Муха на маятнике одобрительно молчала. Ходики тоже одобрительно соглашались. да тиц да тиц Марьян запречитала. — Почему ты раньше-то молчал? Всегда строишь из себя непонятно кого. Созвонилась с матерью, договорилась о деньгах, потащила Инке в магазин «Леопольд». Купили синий костюм с брюками и пиджаком, ладный такой. Инке он понравился, то даже поулыбался и сказал Марьяне спасибо. Но красивым и новым костюм оставался всего три дня. На четвертой брюки пострадали в драке. Впрочем, от не драка даже была, а просто битье.